Глава 22 На смену утру пришёл полдень. В грязные окна кабаре струился серый свет. Джульетта замахала рукой, отгоняя сигаретный дым, и поморщилась, сдерживая кашель. «Тут что, не в порядке отопления? Включите его на полную мощность и принесите ещё джина!» На ней было длинное пальто с тёплой меховой подкладкой. Но всякий раз, когда двери открывались, По залу проносился студённый ветер. «Вы уже прикончили целую бутылку?» — заметила одна из официанток. В руке у неё была тряпка, которой она вытирала соседний стол, неодобрительно морщенос при виде пустой бутылки и бокала, стоящих перед Джульеттой. Джульетта взяла бутылку, всмотрелась в этикетку, затем поставила её на листовку, которая попалась ей на улице до того, как она пришла сюда. С тех пор она то и дело вертела в руках этот листок. «Пройди вакцинацию!» — кричали крупные иероглифы. А в самом низу был напечатан адрес, находящийся в Международном квартале. «Сбавь обороты, пока я тебя не уволила!» — вяло пригрозила Джульетта. И щелкнула пальцами, подзывая проходящего мимо поварёнка. «Эй, принеси ещё одну бутылку!» Тот поспешил прочь, чтобы выполнить её приказ. В дневные часы посетителей в Кабаре бывало немного, и бандитам, заглядывающим сюда в эти часы, было нечего делать, так что они просто убивали время, наблюдая за вялыми дневными танцами Розалинды, которая по-настоящему выкладывалась только по вечерам. Тогда зал под своим красным потолком сверкал огнями, и дым вился под потолком, а когда в окна проникал дневной свет, и людей за круглыми столами сидело мало, Кабаре словно погружалась в спячку. Обычно днём Розалинда работала два часа, и было совершенно очевидно, что её от этого воротит Сейчас она смотрела со сцены на Джульетту, вопросительно подняв бровь, и из-за этого пропустила первые несколько нот следующей песни, под которую ей надлежало танцевать. «Ты что, пьёшь в час дня?» поинтересовалась она, подойдя к Джульетте час спустя, наконец закончив исполнять номера. Она уже сменила свой броский сценический костюм, и когда устроилась на стуле напротив Джульетты, Её тёмно-зелёное цепао слилось с его обивкой. В тусклом свете выделялись только её тёмные глаза, а всё остальное казалось бесцветным. «Я хотя бы стараюсь». Джульетта налила джин в чашку и протянула её Розалинде. Та отпила глоток и состроила гримасу. «Какая гадость!» Она закашлялась и вытерла рот, затем обвела взглядом пустые столы. и опять должна с кем-то встретиться здесь». Розалинда говорила о тех сильных мира сего, торговцах, предпринимателях и иностранных дипломатах, с которыми надлежало общаться Джульетти. Но после этого зануды Уолтера Декстера её отец больше не поручал ей никаких встреч. Теперь у неё была только одна задача — выяснить, почему жители Шанхая погибают. «Всякий раз, когда я стучу в дверь отца, чтобы спросить, не надо ли мне охмурить какую-нибудь важную шишку», Он отсылает меня прочь. «Значит, тебе нечего делать?» «Да вот. Просто околачиваюсь тут, любуясь блеском твоего таланта. Мне так надоели эти заурядные типы, не знающие разницы между ударом щёчкой и ударом шведкой». Розалинда опять состроила гримасу. «Я тоже не знаю, о чём речь. Я почти уверена, что ты просто выдумала эти термины». Джульетта пожала плечами и опрокинула в себя остатки джина Она сказала своей кузине правду. Ей надо было поболтаться в кабаре только за тем, чтобы ни у кого не возникло подозрений, когда с наступлением сумерек она ускользнёт, чтобы встретиться с Ромой. Она вздрогнула. «Ускользнёт, чтобы встретиться с Ромой. Это будет слишком много воспоминаний. И бередит раны». «Ты в порядке?» Розалинда встрепенулась. «А что?» Она была искусно загримирована, Но Джульетта тоже знала толк в гриме, и потому, несмотря на толстый слой крема и пудры на лице своей кузины, могла различить тёмные круги под её глазами. «Я беспокоюсь о тебе. Ты явно не досыпаешь». Слева послышался грохот. Эта официантка, убирающая соседний стол, опрокинула на пол подсвечник. Розалинда покачала головой. Это могло быть как выражением неодобрения по отношению к официантке, так и ответом на реплику Джульетты. «Нет, сплю я достаточно, но сон у меня беспокойный. Мне всё время снятся эти насекомые». Она вздрогнула и подалась вперёд. «Джульетта, я чувствую себя такой беспомощной. В городе происходит катастрофа, а я торчу тут. Наверняка есть что-то такое, что я могла бы...» «Успокойся», — мягко перебила её Джульетта. «Это не твоя забота». Розалинда положила ладони на стол и сжала зубы. «Я хочу помочь. Ты поможешь мне, если хорошенько выспишься?» Джульетта попыталась улыбнуться. «Ты поможешь нам, исполняя свои чудесные танцы, чтобы мы могли забыть хотя бы на несколько минут, что люди грабят магазины и устраивают поджоги?» «Чтобы они могли забыть, что в городе свирепствует эпидемия помешательства, и что ни полицейские, ни бандиты...» «Ни колониальные державы ничего не могут с этим поделать». Розалинда долго не отвечала, затем ошарашила Джульетту, спросив. «Значит, я больше ни на что не гожусь?» «Что?» «Можно подумать, что я вообще не вхожу в число алых», — с горечью бросила Розалинда. Голос её сделался почти неузнаваемым. «Я всего лишь танцовщица». «Розалинда?» Джульетта тоже подалась вперёд, сузив глаза. «Откуда Розалинда это взяла?» «Да, ты танцовщица, но ты входишь в ближний круг Аллах и участвуешь в таких делах, в которые не может сунуть свой нос даже твой отец. Как же ты можешь сомневаться в своей принадлежности к Аллам?» Но у Розалинды сейчас были такие затравленные глаза. Горечь в её взгляде уступила место надрыву, и она совсем пала духом. После того, как ей случилось увидеть чудовище, Она стала плохо спать и начала подвергать сомнению всё, на чём была построена её жизнь, что при её и без того сумрачном нраве было опасно. «Просто иногда это кажется мне таким несправедливым», — тихо сказала Розалинда. «Тебе разрешено быть в этой семье, и ты получишь своё место в Алой Банде, а я буду либо танцовщицей, либо никем». Джульетта моргнула. На это и нечего было сказать. «Ничего, кроме... Извини». Джульетта положила ладонь на руку своей кузины. «Хочешь, я поговорю со своим отцом?» Розалинда быстро замотала головой и нервно засмеялась. «Не обращай на меня внимания», — сказала она. «Я просто... Не знаю. Не знаю, какая муха меня укусила. Мне нужно выспаться, вот и всё». Она встала, сжала руку Джульетты и сразу же отпустила её. «Сейчас мне надо пойти домой и отдохнуть, чтобы быть готовой к сегодняшней ночной смене. Ты идёшь?» Джульетта не собиралась возвращаться домой, но ей не хотелось отпускать Розалинду, пока казалось, что между ними есть неразрешённый конфликт. Это выбивало из колеи. По затылку у неё бегали мурашки, как будто между ней и её кузиной только что произошла ссора. Но она не смогла бы сказать... в чём состояла суть их разногласий. Хотя, возможно, это всего лишь плод её воображения. Глаза Розалинды прояснились, она выпрямилась. Возможно, всё дело только в тех чувствах, которые недолгое время снедали её изнутри. «Иди одна», — ответила, наконец, Джульетта. «А мне надо ещё поболтаться в кабаре». Розалинда кивнула, улыбнулась и вышла за дверь, из которой опять повеяло холодом, от которого Джульетте опять стала так зябка, что она втянула голову в свой меховой воротник. Теперь она даже не могла наблюдать за представлением, так что ей ничего не оставалось, кроме как разглядывать людей. «Сколько времени ты уже трёшь этот стол?» — спросила она. Официантка оглянулась и вздохнула. «Сяуди, эти пятна трудно оттереть». Джульетта вскочила на ноги, быстро подошла к ней, стуча каблуками, и протянула руку за тряпкой. Официантка моргнула. «Мадмуазель Цай, вам не пристало пачкать руки? Дай её сюда». Официантка отдала тряпку, и Джульетта сжала её в кулаке. Тремя быстрыми энергичными движениями, так сильно прижимая тряпку к столу, что слышался скрип, она довела столешницу до зеркального блеска. Джульетта вернула тряпку. «Три, используя локти. Это не так уж и трудно». «Мне в голову пришла одна мысль». Венедикт оторвал взгляд от своего альбома для набросков и щурез посмотрел на Маршала. День был пасмурный, гнетущий, без того утешения, которое мог бы принести хороший проливной дождь. «Я весь внимание». Маршал тоже плюхнулся на длинный диван, без церемонии оттолкнув ноги Венедикта, и не обратил ни малейшего внимания на его недовольное хмыканье, усевшись чуть ли не на его босые ноги. «Не кажется ли тебе немного странным, что в последнее время господин Монтеков даёт нам столько поручений, связанных с Аллами? Как ему удаётся получать все эти сведения?» «Ничего странного в этом нет». Венедикт опять переключил внимание на свой рисунок. «У нас есть шпионы в Аллой Банде. Они были у нас всегда. А у них наверняка есть шпионы в наших рядах». «Да, у нас, конечно, есть шпионы, но не до такой же степени». Ответил маршал. Когда он пытался сосредоточиться, у него всегда делался мрачный вид, и Венедикт находил это немного смешным. Маршалу это не шло. Он был похож на шута, нацепившего костюм-тройку. «Что? Ты думаешь, что нам удалось проникнуть в их ближний круг?» Венедикт покачал головой. «Мы бы знали, если бы это было так. Ты не мог бы перестать ёрзать». Но маршал не перестал. Он пытался устроиться поудобнее. В конце концов у него это получилось. И он уселся, упершись подбородком в кулак. «Просто в последнее время у него такие точные данные?» Сказал он, и в его голосе прозвучали изумлённые нотки. «Время маскарада стало ему известно раньше, чем Роме. Сегодня утром он отправил меня за Кэтлин Лан, точно зная, где она будет находиться». Венедикт поднял взгляд от своего рисунка, Затем снова опустил его и быстро нарисовал горло, подбородок, ямочку на нём. «Господин Монтеков отправил тебя за Кэтлин Лан?» — спросил он. «Но «Ну, не мог же он отправить на собрание коммунистов Рому или тебя? Вы говорите на здешнем наречии, но из-за ваших лиц вы не смогли бы сойти там за своих, в отличие от меня». венедикт закатил глаза. «Это я понимаю. Но почему мы теперь следим за Кэтлин Лан?» маршал пожал плечами. «Не знаю. Полагаю, нам нужны те сведения, которые она добывает». Он прищурился, глядя в окно. Последовала пауза, и в наступившей тишине был слышен только один звук. Звук штрихования от карандаша, которым Венедикт водил по бумаге. «Ну что, сегодня мы продолжим поиски такой жертвы этой заразы, которая еще жива?» спросил маршал Венедикт полагал, что им надо продолжать. Время было на исходе. Алиса рассчитывала на них, и они должны хотя бы попытаться отыскать средства от этой напасти. Вздохнув, Венедикт бросил свой альбом на стол. «Думаю, мы должны продолжить». «Ты можешь вернуться к своему рисунку после того, как у нас ничего не получится, и мы решим, что пора закругляться и возвращаться домой». Маршал подался вперёд и посмотрел на рисунок. «Но мой нос не так велик». На закате Джульетта незаметно выскользнула из кабары, опустив голову и спрятав подбородок в воротник. Она делала это и для того, чтобы её не узнали, и для того, чтобы уберечься от холодного ветра, кусающего кожу. «Булочки, горячие булочки! Всего два фыня! Покупайте сейчас, пока они горячи!» «Барышня, барышня, купите дешёвую рыбу!» «Гадание! Хиромантия! Сяудзи, вам точно необходимо...» Джульетта шла по открытому рынку, поворачивая то направо, то налево и уставившись на свои ботинки. Она натянула на голову капюшон, закрыв большую часть своих волос и лица. И дело было не в том, что она не хотела быть узнанной. Она могла бы найти тысячу отговорок, объясняя, куда идёт. Но сейчас у неё не было настроения что-то выдумывать и врать. Этот город был её старым другом, и чтобы находить дорогу, ей не было нужды поднимать глаза. Направо, налево, туда, сюда. И вскоре она уже шла по улице Эдуарда Седьмого, наконец подняв голову и подставив щёки колючей стужи. Все на этой улице двигались в одном направлении. К Аркаде Великий мир. Она со своими кривыми зеркалами, канатоходцами и кафе-мороженым затягивала в себе людей на весь день и вытягивала из их бумажников все деньги. Гвоздём программы здесь была пекинская опера, Но Джульетте не очень-то нравился этот вид искусства. Её излюбленным развлечением было наблюдение за фокусниками. Хотя она уже несколько лет не заходила сюда и понимала, что, возможно, теперь фокусники, которых она когда-то знала, здесь уже не работают. Вздохнув, Джульетта взглянула на пять огромных иероглифов, красующихся на крыше великого мира. Они горели на фоне заходящего солнца, освещенные сзади его оранжевым светом. сигареты «Бело, золотой, дракон», — перевела она, но не сразу, поскольку на секунду забыла, что читать иероглифы нужно справа налево, а не слева направо, как она привыкла за последние годы. «Соберись», — пробормотала она себе под нос. Опустив глаза, она окинула взглядом лица людей, входящих в двери великого мира и выходящих из них. Она смотрела внимательно, ища глазами Рому, пока её взгляд не остановился на магазине одежды. Рома стоял перед ним, прислонившись к столбу и засунув руки в карманы. Под глазами у него были тёмные круги. Джульетта двинулась к нему, намереваясь отчитать его за то, что он стоит далеко от здания Аркады, из-за чего его трудно найти. Однако, когда она приблизилась к нему, что-то в выражении его лица остановило её. «Что-то не так?» «Не оглядывайся», — сказал он. «За тобой хвост». «Не может быть». Она выпалила это сразу, но это скорее был инстинктивный протест, а не настоящая уверенность в том, что за ней не следят. Первым её побуждением было оглянуться и доказать, что Рома не прав. Но логика подсказывала ей не смотреть назад. Она заставила себя застыть. Мышцы на её шее напряглись. Она и правда шла сюда, погрузившись в свои мысли и сосредоточившись на том, чтобы прятать лицо от тех, кого могла видеть она сама, а не на том, чтобы убедиться в отсутствии слежки. Неужели она привела за собой хвост? «Когда ты остановилась, то же самое сделал белый мужчина», сказал Рома. Он достал из кармана газету и начал читать её прямо на середине улицы. «Не знаю, что об этом думаешь ты, но, по-моему, это очень подозрительно». Джульетта принялась рыться в кармане, ругаясь себе под нос. «Может быть, он и не представляет угрозы?» — сказала она. «Возможно, он один из ваших и следит за тобой». «Он не русский», — тут же возразил Рома. «Судя по его одежде и стрижке, он англичанин, а в наших рядах нет англичан». Джульетта наконец нашла то, что искала, и достала свою пудру. Открыв коробочку, она посмотрела в зеркальце, оглядывая тёмную улицу за своей спиной. «Я нашла его», — сообщила она. «В переднем кармане у него жёлтый носовой платок, да?» «Да, это он», — ответил Рома. Она не понимала, каким образом Рома определил, что этот малый англичанин. Он выглядел, как любой другой иностранец на улицах Шанхая. Джульетта немного изменила угол своего зеркальца и вгляделась в него. «Рома!» — она повысила голос. «У него есть пистолет!» «У любого иностранца в этом городе есть пистолет». «Он целится в нас», — перебила его Джульетта. «Он только что достал его из-под своей газеты». Между ними повисло напряжённое молчание. «Что же делать теперь?» Вокруг них бурлил Шанхай, оживлённый и невозмутимый. Но Рома и Джульетта не могли смешаться с толпой, потому что куда бы они ни пошли, за ними последует хвост. «Им не скрыться». и они не успеют достать своё оружие, прежде чем англичанин пристрелит их. «Развяжи завязки своего пальто и обними меня», — предложил он. Джульетта подавила смех, но, кажется, он говорил всерьёз. «Ты шутишь?» — сказала она. «Нет, не шучу», — спокойно возразил он. «Обними меня, чтобы я смог пристрелить его». До следящего за ними мужчины было по меньшей мере 100 шагов, и по разделяющему их пространству то и дело сновали прохожие. Каким образом Рома собирается застрелить его в таких условиях, притом обнимая Джульетту? Она развязала ленту Наталии, распахнув пальто, и подняла руку, а другой рукой захлопнула пудреницу с зеркальцем, лишив себя возможности видеть шпиона. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», прошептала она, чувствуя стеснение в груди. Её сердце стучало как бешеное. Она обвела руками шею Ромы. Он резко втянул в себя воздух. Она бы этого не услышала, если бы не находилась так близко. Наверняка он не ожидал, что её подбородок так легко и естественно умастится на изгибе между его шеей и плечом, как было всегда. Они оба выросли и отрастили шипы, но прижиматься к нему оказалось так легко, слишком легко. «Ближе», — сказал он. Она почувствовала, как его рука достаёт пистолет, скрытое её распахнутым пальто, колышущимся на ветру. Джульетта помнила, как Рома поклялся, что никогда не возьмётся за пистолет. Раньше он не умел обращаться с оружием так же хорошо, как она. В те несколько коротких месяцев, которые она провела в Шанхае, когда ей было 15 лет, жизнь Ромы была не похожа на её собственную. Он жил, не беспокоясь о своём положении наследника, А она была вынуждена ловить каждое слово отца, боясь, что если она пропустит какое-то из его указаний, он отодвинет её на задний план. «Мы не можем позволить себе такую роскошь, как милосердие, Джульетта. Посмотри на этот город. Посмотри на голод, скрывающийся под его внешним глянцем». Уча Джульетту, отец часто водил её на чердак, чтобы через слуховое окно посмотреть на город. «Империи могут пасть за считанные часы». И с этой империей может произойти то же самое. Здесь, в Шанхае, у того, кто стреляет первым, больше шансов выжить. Джульетта усвоила этот урок. И, похоже, за те годы, что её не было здесь, также стал считать и Рома. «Не промахнись», — прошептала она. «Я никогда не промахиваюсь». Раздался выстрел. Джульетта тут же обернулась и увидела, что англичанин рухнул на землю, с ярко-красным пятном на груди. В пальто Джульетты появилась дымящаяся дыра, но она этого почти не заметила. Всё её внимание было сосредоточено на тех, кто собрался вокруг упавшего, пытаясь понять, откуда стреляли. В Шанхае выстрелы были не редкостью, но не в столь людном месте, тем более в таком, о котором иностранцы любили рассказывать, возвращаясь домой. Выстрелы — это что-то про бандитов и разборки, и звучать они должны глубокой ночью, когда светит луна. Сейчас же на закате следует делать вид, будто Шанхай не расколот надвое. Однако в общей суматохе неподвижными оставались ещё три человека. За Джульеттой следил не один саглядатый, а четыре. Надо было бежать. «Бежим в аркаду», – скомандовала Джульетта и нахмурилась, когда Рома не сразу среагировал. «Давай». «Я впервые смываюсь с места преступления, которое совершила». Рома широко раскрыл глаза, словно не веря своим ушам. Они нырнули в толпу и начали проталкиваться через людей. «Которое совершила ты?» Чуть слышно произнёс он. «Его застрелил я». Джульетта фыркнула и повернулась. «Неужели тебе непременно нужно признание?» Она осеклась. Она думала, что Рома хочет поправить её, заявить, что это убийство – его заслуга. Но тут она увидела выражение его лица. Это была не похвальба, а упрёк. Он не хотел стрелять. Джульетта быстро отвернулась, качая головой, словно увидела то, что не предназначалось для её глаз. Она подумала, что он наконец-то привык к своему пистолету. И вот он удивляет её своим притворством. «Или же это что-то другое?» Возможно, пока он верил слухам о её жестокости, думая, что она стала другим человеком, она угодила в ту же ловушку, принимая на веру то, что рассказывали о нём белые цветы. Если речь шла о Роме Монтекове, она никогда не могла сказать, где правда, а где вымысел. Ей казалось, что она раскусила его после того, как он предал её. И она решила, что он порочен и кровожаден. Но, может быть, это не так? Возможно, она так никогда и не узнает правды. «Возможно, всё не так просто». «Скорее!» — бросила она ему, мотая головой в попытке прояснить её. Входя в великий мир, она оглянулась, ища глазами преследователей и нашла двоих из тех, кого она заметила. Они проталкивались сквозь толпу, не отрывая от неё глаз и всё время прикрываясь кем-то из ничего не подозревающих посетителей. Рома толкал её вперёд, держа за плечо, но она оглядывала толпу в поисках третьего мужчины одновременно ощупывая лодыжку. «Где он?» — спросила она. Рома пошарил глазами и показал в сторону, где бежал третий шпион, возможно, ища другой вход в Великий мир, чтобы встретить их внутри. Джульетта достала из носка пистолет. Ещё несколько секунд, и он исчезнет из виду. Даже если Рома не тот жестокий наследник банды, каким его считает Шанхай, это вовсе не значит, что действительности не соответствует и грозной репутация Джульетты. Бегущий упал, когда пуля Джульетты вошла в его шею. И прежде чем её пистолет перестал дымиться, она развернулась и нырнула в заполняющую здание толпу. В великом мире большинство посетителей либо не слышали выстрела, либо сочли его частью здешнего шума. Джульетта протискивалась сквозь толпу, краем глаза глядя на своё отражение в павильоне кривых зеркал. «Как же нам отделаться от оставшихся двоих?» — крикнул Рома. «Иди за мной!» Бросила Джульетта. Они протолкались сквозь толпу и выбежали в атриум Великого Мира. Здесь в разгаре было представление пекинской оперы. Но Джульетта не смотрела на него. Она искала глазами выход из атриума, быстро оглядывая внешние лестницы, ведущие на верхние этажи. Она протиснулась между членами семьи из пяти человек, затем врезалась в женщину с птичьей клеткой и поморщилась, когда клетка со стуком упала на пол, и птица издала возмущённый крик. «Джульетта!» — крикнул Рома. «Осторожней!» «Скорее!» — рявкнула она. Из-за своей осторожности он тормозил. Джульетта увидела одного из их преследователей, отразившегося в кривых зеркалах. Второй преследователь столкнулся с раздражённым песцом, составляющим любовные письма, который двигался к выходу. «Куда мы идём?» — шумно дыша спросил Рома. Джульетта показала рукой на широкую белую лестницу впереди. «Туда!» Сказала она. «Скорей, скорей! Нет, Рома, пригнись!» Едва они оказались на лестнице, над толпой, их преследователи принялись стрелять. Вокруг свистели пули, и Джульетта побежала наверх, перескакивая через две ступеньки. «Джульетта, мне это не нравится!» — крикнул Рома. «Мне тоже!» — бросила она в ответ, взбежав на второй этаж и опять кинувшись вглубь круглого здания. «Не отставай!» Этот этаж занимали те, кто оказывал желающим услуги. Сутенёры, комедианты, цирюльники. «Сюда!» – тяжело дыша сказала Джульетта. Она пробежала мимо ряда изумлённых чистильщиков ушей и скользнула в большие двери. Рома следовал за ней. «Сюда, сюда!» Джульетта схватила Рому за рукав и потянула его туда, где на вешалках висели платья. «Мы что, прячемся?» – прошептал Рома. «Ненадолго». «Сядь на корточки!» Они опустились на корточки и затаили дыхание. Секунду спустя двери распахнулись, и оба преследователя вбежали в магазин одежды. «Проверь ту сторону!» потребовал один, говоря с британским акцентом. «А я посмотрю вот здесь! Они не могли уйти далеко!» Джульетта поняла, что мужчины разделились, судя по их ногам. это твой!» шепнула Джульетта, показав на пару ботинок, приближающуюся к ним. «Убей его!» Рома быстро сжал её запястье. «Нет!» Чуть слышно прошептал он. «Сейчас нас двое против двоих. Можно обойтись без насилия!» Послышался грохот. Один из мужчинок прокинул вешалку с одеждой. Джульетта вырвала руку, затем кивнула, чтобы положить их спору конец. Мужчина, которого она оставила Роме, остановился рядом с ним, вероятно, оглядываясь по сторонам. Второй продолжал шагать, и, чтобы не выпустить его из виду, Джульетте пришлось встать и пробежать вперёд между вешалками, низко пригибаясь. Она не знала, что выдало её. Возможно, скрипнул её ботинок. Возможно, она задела одну из вешалок. Но внезапно мужчина остановился, повернулся и выстрелил. Его пуля просвистела рядом с ухом Джульетты. Последовал ещё один выстрел. Джульетта не знала, кто его произвёл. Второй мужчина... «Или Рома?» Она бросилась к стрелявшему. «Надо достать его до того, как он успеет прицелиться». Она выстрелила. Её пуля угодила мужчине в правое плечо, и его оружие упало на пол. «Рома!» — позвала Джульетта, не отводя глаз от англичанина. «Ты достал его?» «Да, он в отключке», — ответил он и подошёл ближе, остановившись перед Джульеттой, которая стояла, нацелив на второго англичанина свой пистолет. «Кто тебя послал?» – спросила она. «Не знаю», – быстро ответил англичанин. Его взгляд метался между дверью и дулом её пистолета. От него до выхода было около 20 шагов. «Как это не знаешь?» – спросил Рома. «Торговцы распустили слух, что Ларкспур хорошо заплатит тому, кто убьёт Джульетту Цай и Романа Монтекова», – сказал мужчина. «Вот мы и попытались. Пожалуйста, отпустите меня». «Слишком хороший шанс, чтобы его упускать, вы меня понимаете? Мы думали, что намучаемся, ища вас по отдельности, и тут вы оказались вместе. Вообще-то у нас вряд ли что-то получилось бы». Мужчина замолчал. Судя по тому, как широко раскрылись его глаза, до него дошло. Он понял, что Роман Монтеков и Джульетта Цай работают вместе. Он видел их объятия. Теперь у него есть что сообщить Ларкспору. Теперь у него есть власть. Он бросился к двери. Рома крикнул что-то неразборчивое. Было непонятно, кому адресован его крик, англичанину или Джульетте, и кинулся следом, вытянув руку, чтобы схватить англичанина за воротник. Но Джульетта уже нажала на спусковой крючок, и мужчина тяжело рухнул на пол. Рома уставился на труп. В его округлившихся глазах на миг отразилось потрясение. Затем он моргнул, и оно исчезло. «Тебе не было нужды его убивать», Джульетта сделала шаг вперёд. На щеке Ромы краснела кровь. «Он бы нас прикончил». «Ты же знаешь», — Рома поднял глаза, «что его втянули в это дело. В отличие от нас, у него не было выбора». Когда-то Рома и Джульетта придумали свод правил, которые, если им следовать, сделают жизнь в городе лучше. «Нет, Шанхай не станет добрым и чинным, но будет менее опасным». Это тот максимум, который казался достижимым. Бандиты должны убивать только бандитов. Жертвами могут быть только те, кто сам выбрал жизнь вне закона. К сожалению, позднее Джульетта выяснила, что для Ромы этот список включал простых людей. Рабочих, служанок, шофёров. Её няню. Дерись не по правилам, но дерись храбро. И не нападай на тех, кто не понимает, что значит драться. Няня понимала, какие последствия у работы на алую банду. Нападавший достал пистолет, увидев слабый блеск на полу, и полагая, что нашёл золотой самородок. Но вместо этого разворошило синое гнездо. Они оставят его здесь, в луже его собственной крови. И скоро кто-нибудь найдёт его тело. Это будет какой-нибудь простой работяга, который вызовет полицию. Офицеры приедут и устало вздохнут, посмотрев на убитого без особых эмоций, как иные оглядывают пожухлое пшеничное поле, испытывая смутное недовольство из-за того, что мир понёс потерю, но не питая по этому поводу личных чувств. По их прежним правилам, тех, кто преследовал их сейчас, следовало пощадить. Но Джульетта потеряла веру в правила, когда утратила прежнего Рому. Когда разразился этот конфликт, она думала о себе, о своей собственной безопасности, а не о безопасности того, кто нацелил на неё пистолет». «Но уговор есть уговор». «Хорошо», — коротко сказала Джульетта. «Хорошо?» — переспросил Рома. Не глядя на него, Джульетта достала из кармана пальто шёлковый носовой платок и протянула его Роме. «Хорошо», — повторила она, как будто в первый раз он её не услышал. «Ты сказал, что надо пощадить их, и хотя я согласилась, всё же убила их. Я была не права. Пока мы работаем вместе...» «Мы должны слушать друг друга». Рома медленно поднёс платок к лицу, но приложил его в двух сантиметрах от того места, куда брызнула кровь. Джульетта подумала, что он удовлетворится её жалкой попыткой извиниться и хотя бы кивнёт, но вместо этого у него сделался ещё более отрешённый вид. «Когда-то у нас это хорошо получалось». В животе Джульетты разверзлась пустота. «Что получалось?» «Работать вместе». слушать друг друга. Он перестал тереть своё лицо, и его рука просто застыла в воздухе. Когда-то мы были командой Джульетта. Джульетта быстро подошла, выдернула платок из его руки. Она была почти оскорблена его неспособностью вытереть брызги крови. Яростно потеряв платком по пятну, она испачкала белый шёлк тёмно-красным, и лицо Ромы опять стало прекрасным. «Всё это было не настоящим прошипела она. Было что-то ужасное в сокращении расстояния между ними. Это было подобно сжатию пружины. Любые их внезапные движения могли закончиться катастрофой. «Разумеется», — сказал Рома. Голос его звучал глухо, взгляд казался напряжённым, как будто он только сейчас вспомнил, что это было не настоящим. «Прошу прощения за мой промах». Они стояли молча, и пружина медленно разжалась. Джульетта первая отвела взгляд и отодвинула ногу, чтобы не коснуться лужи крови, расползающейся по деревянному полу. Это был кровавый город, и было глупо пытаться изменить его. «Похоже, пока мы ищем Ларкспура, ларкспор подобрался к нам совсем близко», заметила она, показав на труп. «Значит, мы на верном пути», — уверенно ответил Рома. «Теперь мы ближе к тому, чтобы спасти Алису». Джульетта кивнула. Похоже, Ларкспур знал, что они идут к нему. Но если он думал, что какие-то там торговцы смогут их отпугнуть, то он будет жестоко разочарован. «Мы должны добраться до него до того, как наступит ночь». Она достала листовку с призывом к вакцинации, сложив её так, чтобы стал виден адрес, напечатанный внизу, и рассеянно вытерла влагу на своей шее, гадая, не брызнула ли кровь и на неё. Рома кивнул. «Да». Пойдем.